Глава сорок п я т Навык, приобретенный в прошлом, сегодня мне помогает. Как бы паршиво не было на душе и как одиноко, можно и нужно продолжать жить. Загрузить тарелки в посудомойку, приготовить бутерброды, чтобы взять их с собой на смену, улыбаться коллегам и суметь концентрироваться на картах пациентов, несмотря на стойкое желание свернуться к а л а ч и к о м и пялиться в одну точку. После смены на утро еду к отцу, у которого сегодня должен быть выходной, и совсем не потому, что горю желанием его увидеть. Наши встречи уже давно не доставляют никакого удовольствия, а потому, что не хочу оставаться одна. У него все без изменений: черный чай, принесенный мной пирог, неловкий обмен вопросами. Не всегда компания лучше одиночества. Это неуютная кухня. И бледная тень человека, которого я когда-то б о г о т в о р и л а только усиливают серость в душе. Пап, почему ты меня недолюбил, а? Шепотом спрашиваю я, сминая разбухший пакетик заварки. Поднимаю глаза. Отец на меня не смотрит, а напряженно разглядывает свои пальцы. Ты не только своей любви мне не додал, но еще отнял часть маминой. Пока она тебя вылечить пыталась, я осталась совершенно одна. И теперь всю жизнь пытаюсь добрать эту чёрту в любовь себя извожу и других. Это мучительно. Ухожу я еще более разбитый, чем была. Отец, конечно, ничего мне не ответил, так же как и Адиль. Телефон продолжает молчать. Причины, по которым мы с ним поругались, стираются, уступая место отчаянному ожиданию. Со мной все очень просто. даже если на первый взгляд так не кажется. Адельу достаточно дать понять, что ему тоже плохо без меня, Я моментально растаю. В ту же минуту. Теперь домой мне не просто не хочется, даже мысль о возвращении в пустую квартиру вызывает панику, поэтому я, как и всегда, выбираю поехать в место, где мне рады всегда: коллегу и маме. Мама встречает меня с маской на лице. И в махровом халате. Она только что вышла из бани, как всегда в отличном настроении, будто проводит ночи в капсуле счастья. Порой мне кажется, что этот дом и есть ее индивидуальный райский уголок, который тщательно охраняется от любых негативных п о с я г а т е л ь с т в извне. Недаром же мама так резко реагирует на любое заявление об о т ц е будто оно несет угрозу. Но это я, скорее всего, от зависти, потому что самой не получается познать д зен. Олег ведь не идеальный, но я ни разу не видела, чтобы мама с ним ругалась или критиковала. Для меня же замечание проявление неравнодушия и заботы. Так, а сегодня ты какая-то потерянная. Выдает свое наблюдение мама, пока мы вместе пьем чай. Я останусь у вас сегодня, ладно? Не в попад отвечаю я, заставляя себя положить в тарелку пирожок. Аппетит напрочь меня покинул, а значит питаться снова придется по памяти. Конечно, чего ты спрашиваешь, Даш? Случилось что-то? С Димой виделись? Я качаю головой. Наверное лучше смолчать, но я не могу. Хочется хоть с кем-то поделиться. Просто плохо так. Хочется, чтобы стало легче. с а д и л и м поссорились? В ответ на ш а р а ш е н н ы й взгляд поясняю: мы не совсем в отношениях, скорее пробуем. А с Димой, то есть все? Вещи еще не забрала, но это вопрос времени. Ты меня о г о р о ш и л а конечно, Даш? произносит мама в этот момент выглядя настолько потерянной, что даже часто моргает. Как-то быстро все. Я не весело усмехаюсь. Да, это я могу. Не успела окончательно порвать с одним, как уже поссорилась с другим. Дитя многих талантов. То есть все-таки на те же грабли во второй раз, д а ш ь Мам, я умоляюще к р и в л ю лицо, не в силах спорить и обороняться. Пожалуйста, хотя бы ты меня не добивай. Я знаю, что все вы не заодили, и, может быть, вы даже правы. Но что я могу поделать, если договорить не удается? Потому что кухня оглашается пронзительной трелью моего мобильного. Сердце, все еще находящееся в режиме ожидания, ё к а е т и тут же разочарованно о б м е к а е т На экране повис незнакомый номер. Слушаю. Дарья, д о ч н я е т хорошо поставленный женский голос. Да, это я. На сегодня вам запланирована доставка цветов. В какое время и по какому адресу удобно будет принять? Вот оно. то, что сейчас мне было так сильно необходимо, укол радости, оживляющий кровь, знак того, что обо мне думают, цветы. Невольно с о со с к о ч и в с о с т у л а я начинаю расхаживать по гостиной под удивленный взгляд мамы. Я сейчас нахожусь за городом, адрес могу назвать, или вы только в пределах? А, нет, отлично. Трубку я вешаю, улыбаюсь от уха до уха. Ведь есть же шанс, что это Адиль. Все-таки семь лет большой срок. Может быть, он пересмотрел свои взгляды на романтику. Цветы тянет мама к моей признательности, пытающаяся не показать свое разочарование последними новостями. От кого это интересно? Я пожимаю плечами и разовею, как смущенная первокурсница. Не знаю, будет сюрприз. С этой минуты время пребывания в доме превращается в новые ожидания. От депрессивного состояния не осталось и следа. Мне не терпится получить букет и прочесть записку. Ну хорошо, пусть там не будет записки. Мне достаточно имени в ней, просто чтобы я знала, что цветы от него. Когда посыльный вручает мне букет, я улыбаюсь как дура. Увесистый, стильный. У того, кто его заказал, явно хороший вкус. Спасибо. Благодарю я и, вложив руку парня к у п ю р у ч а й в ы х закрываю дверь. Специально не с т а л о при нем п о д р о ш и т ь лепестки в поисках записки. Хочу одна. Белый уголок я нахожу приколотом к бумажной обертке, тяну и даже жмурюсь на мгновение. Так сильно хочу, чтобы это был он. Увы, ловко не помогает. Наверное, потому, что чудес действительно не бывает. На плотном кусочке картона, черном по белому, написано: "Это тебе для настроения". п о с к р и п т у Постоянно думаю о тебе, Дима. Ну и кто там? д о н о с и т с я из-за спины голос мамы. Беззвучным духом я снимаю ромат с лепестков и пытаюсь улыбнуться. Не отодели, но все равно приятно. Я ведь и так догадывалась. От Димы. Нейтрально произношу я. Ой, красивые какие! т а р а т у р и т мама, оглядывая пышный цветочный ансамбль. И они м о н ы здесь? Я их так люблю. Ну, как у тебя с настроением теперь? п о л у ч ш е немного стало? Я м о л ч а к и в а ю Да, стало. Стало немного теплее.